Глава одиннадцатая. Мне удалось не поссориться с Булатом прошлым вечером и даже насладиться шикарной едой, после чего мы вернулись в бунгало и разошлись по своим комнатам. Проснувшись утром, я замечаю, что все вокруг кажется слишком тихим. Решив, что Булат куда-то ушел с дочкой, я сначала не придаю этому значения, но время идет и в какой-то момент я слышу голосок Эли, несущий свою детскую тарабарщину. Я зову Булата по имени, но не слышу ответа. Сердце невольно сжимается от тревоги. Приоткрыв дверь его спальни, сразу понимаю, что что-то не так. Булат лежит в постели, его лицо бледное, а лоб покрыт испариной. Булат? Тихо зову его, входя в комнату. Он пытается приподняться, но тут же морщится от боли и слабости. Нормально. Я сейчас встану. Хрипло говорит он, но видно, что это дается ему с огромным трудом. — Да ты заболел? У тебя жар? Подхожу ближе, кладя руку на его горячий лоб и озабоченно хмурюсь. — Черт, надеюсь, это не какой-то вирус, но в любом случае нужно позвать врача. — К вечеру все пройдет, — отмахивается он, пытаясь встать. — Не надо покормить Элю. — Не нужно, — твердо говорю я, толкая его обратно на подушку. — Ты никуда не встанешь. «Лежи! Я сама покормлю Элю!» «Алиса!» Булат пытается возразить, но я резко качаю головой. «Лежи! Я позову врача, и тебе нужно отдыхать. Эля в порядке, я о ней позабочусь!» Он смотрит на меня, и я вижу, как его взгляд постепенно смягчается, хотя он и явно не хочет сдаваться. Но температура делает свое дело, и, не имея сил на споры, он все-таки остается в постели. Я укладываю его потеплее, Обещаю, что вызову врача и, оставив его в покое, беру Элию с кроватки, где она терпеливо играла своим плюшевым барашком, дожидаясь пробуждения папы. Ну точно золото, а не ребенок. Никаких истерик, хотя она наверняка проснулась не сейчас. Малышка радостно дрыгает ножками и что-то лепечет, как всегда приветствуя меня своим детским бу-бу-бу. Я улыбаюсь, подхватывая ее на руки. — Ну что, принцесса? Шепчу я, покачивая ее на руках. «Сегодня мы с тобой вдвоем. Твой папа заболел». Или тут же начинает тянуться к моим волосам, улыбаясь своей четырехзубой улыбкой. Я выхожу из спальни, аккуратно сажаю ее в детское кресло, начиная готовить завтрак. В бунгало есть мини-кухня, а специально для ребенка персонал по просьбе Булата запасся разными детскими пюре и кашами. Пока я режу свежие мягкие ягоды, которые она уже умеет кушать, и готовлю кашу из пакетика, Эли продолжает весело что-то лепетать, наполняя пространство своим звонким голоском. Ее крохотные ручки сжимают барашка, и она весело машет им, словно приветствуя меня. Я не могу удержаться и улыбаюсь. Ее энергия заразительна. — Ну что, маленькая леди, давай посмотрим, как ты справишься с завтраком, — шепчу я, пододвигая ее стульчик поближе к столу. Я подношу ложечку с кашей к ее губам. А Эля широко улыбается и, конечно же, тут же поворачивает голову в сторону, больше интересуясь игрушкой в своей руке. Слегка усмехаюсь, зная, что это только начало. «Эля, давай все-таки поедим, а?» С легкой усмешкой говорю я, снова предлагая ей кашу. На этот раз она открывает рот, но вместо того, чтобы проглотить еду, Начинает весело лопотать и выплевывать ее обратно. Каша оказывается на ее подбородке, а затем на моей руке. «Ох, ну спасибо!» – смеюсь я, беря салфетку и аккуратно вытирая ее щеки. «Ты настоящий мастер поедания каши!» Эли весело бьет ручками по столу, как будто в подтверждении моих слов. Я снова предлагаю ей ложечку. И на этот раз она наконец-то проглатывает кусочек, выпуская довольный звук, напоминающий короткий смех. «Вот так! Молодец!» Говорю я с улыбкой, пока она продолжает с энтузиазмом что-то бормотать на своем детском языке. Ее попытки говорить кажутся такими смешными и милыми, что я невольно ощущаю, как внутри меня разливается какое-то теплое чувство. Закончив кормить Элю, я оставляю ее на несколько минут играть с игрушками пока набираю номер ресепшена отеля и прошу прислать врача для Булата. Персонал обещает, что врач придет в ближайшее время. Это немного успокаивает меня, и я снова возвращаюсь к Элле, которая уже успела разбросать игрушки по всей комнате и теперь тянет к ним свои пухлые ручки. — Ну что, хватит тебе играть, пора к папе, — говорю я, поднимаю ее на руки. Она сразу же прижимается ко мне, как ласковый котенок. Мы возвращаемся в комнату Булата, где он, вопреки моим предупреждениям, пытается подняться. Ты опять не слушаешься, говорю я, стоя на пороге и наблюдая, как он снова пытается встать с постели. Я справлюсь, устало отзывается он, но видно, что силы уже почти покинули его. Нет, ты не справишься, резко говорю я, подойдя ближе и буквально заставляя его лечь обратно. Врач скоро придет а пока ты должен отдыхать. Болот смотрит на меня, и его взгляд полон упрямства, но в этот раз он не спорит. Видимо, жар настолько сильный, что даже его обычное стремление все контролировать не дает нужного результата. Элли тем временем тянет ручки к отцу, лепечет что-то, и я вижу, как его лицо смягчается, когда он смотрит на нее. Я сажусь рядом на стул, удерживая Элю на руках, пока она тянет свои пальчики к Булату. Ее лепет, разгоняет напряженность в комнате, и я чувствую, как что-то меняется. Пусть это всего лишь небольшой момент, но в нем чувствуется тепло, которое между нами не было уже давно. Я позабочусь о тебе, добавляю я тихо, глядя на Булата. Он смотрит на меня, и в его взгляде мелькает благодарность, хотя я знаю, что он не скажет этого вслух. «Я не умираю», – хрипло отвечает он, но я качаю головой, показывая, что в этот раз у него нет выбора. Врач приходит через несколько минут и осматривает Булата, подтверждая мои опасения. У него высокая температура, и он сильно ослаб. Ему нужно остаться в постели как минимум на день-два, чтобы восстановиться. Я провожаю врача до двери и возвращаюсь в комнату, решительно собираясь выполнить свою задачу следить за тем, чтобы Булат отдыхал. А Эля получала заботу, даже если ему это не нравится. «Ты мне это еще припомнишь!» — шутит он, когда я даю ему выпить лекарство. «Может быть», — отвечаю я с улыбкой. «Но сначала ты поправишься». Лежу в постели, чувствую, как жар ломает все тело. Каждое движение дается с трудом, но больше всего раздражает то, что я не могу сам заботиться о своей дочке. Элли в другой комнате, и я слышу ее счастливую болтовню, когда Алиса кормит ее ужином. «Алиса. Она уже несколько часов занимается нами. Ухаживает за мной так, как будто ей это действительно важно». Я наблюдаю за ней из-под тяжка, не показывая, что ее забота задевает меня больше, чем должна. Когда она входит в мою спальню с подносом, чтобы принести мне чай и лекарства, я не могу оторвать от нее взгляд. Алиса уверенно двигается по комнате, словно всегда была здесь. Она спокойна, сосредоточена, и ее присутствие, как ни странно, действует на меня успокаивающе. Но я стараюсь не показывать, что меня это волнует. Это неправильно. Это не должно происходить. Наше отношение это просто сделка, временное соглашение, в котором нет места чувствам. И чем больше я привыкаю к ее заботе, тем сильнее понимаю, что это может все усложнить. Алиса ставит поднос рядом с кроватью. Ее взгляд коротко скользит по мне. Я стараюсь не встречаться с ней глазами, не выдавать что наблюдаю за ней. «Тебе нужно пить больше воды», говорит она, протягивая мне стакан. «Я справлюсь сам», ворчу в ответ, чувствую, как раздражение нарастает. Но не на нее. На себя. На то, как мне нравится ее внимание, как хочется притянуть ее к себе поближе, чтобы почувствовать ее запах. Нежный и женственный. Если бы она не была так красива, даже без макияжа, собранными кое-как волосами и в платье с пятном от какой-то каши, мне было бы намного легче. Но это невозможно, потому что красоту этой женщины не испортить ничем. Она закатывает глаза, но, к счастью, не спорит. Просто молча передает стакан и снова садится в кресло рядом. Я замечаю, как ее пальцы нежно поправляют одеяло, но в каждом ее движении есть что-то особенное, как будто она старается не навязываться, хотя я явно не оставляю ей выбора. Невольно я снова вспоминаю наши ссоры, ее обиду, которую она прячет за колкостями. Я прекрасно понимаю, почему она не доверяет мне и почему ей сложно находиться рядом. Я предал ее, и хотя мы оба теперь находимся в этой ситуации не по своей воле, Она все равно продолжает заботиться обо мне. Это забивает с толку. «Булат!» Вдруг говорит она тихо, выводя меня из мыслей. «Тебе надо отдохнуть. Ты все еще слаб. Я же вижу, как ты напряжен и пытаешься встать при любой возможности. Не переживай об Эле. Я позабочусь о ней». Она кивает в сторону комнаты, где играет моя дочь. Ее взгляд мягкий, я замечаю, как она старается говорить спокойно, как будто боясь меня разозлить. «Не нужно», — резко отвечаю, я стараюсь подавить свое беспокойство. «Она моя ответственность. Уверен, завтра я встану на ноги и смогу сам за ней приглядывать». Алиса вздыхает, но не говорит ни слова в ответ. «Я понимаю, что мое поведение нелепо. Но что я могу поделать?» Я вижу, как Эли к ней тянется, как счастливо, когда Алиса берет ее на руки. Это неправильно. Элли не должна привязываться к Алисе. Все это временно мы с Алисой неизбежно расстанемся, и тогда. Тогда Эли будет больно. Я не хочу, чтобы она страдала. Я снова бросаю взгляд на Алису. Она сидит спокойно, наблюдая, как я пытаюсь выпить ее чай, оставив воду. Часть ее волос мягко обрамляют лицо. А на губах легкая улыбка, когда она слышит, как Элли хихикает. Алиса встает, чтобы уйти к ней, и я, оставаясь в одиночестве, вдруг ощущаю, как сильно меня тянет за ней. Каждый ее шаг, каждый взгляд – это как напоминание о том, что когда-то между нами была связь, и я был достаточно глуп, чтобы разрушить ее. Оно того не стоило. Сейчас я понимаю, что сделал неправильный выбор. Но тогда мне казалось, что моя привязанность к этой хрупкой куколке не так сильна, и я быстро переборю ее. Я остаюсь один на кровати, чувствуя, как меня начинает колотить от жара, не только из-за болезни, но и от мыслей, которые я старательно пытаюсь загнать подальше. В доме тихо, но я слышу ее шаги по коридору и тихий голос, когда она говорит с Элей. Это что-то теплое и нежное, что не могу игнорировать. Но я стараюсь, потому что не могу позволить себе поддаться этому.